Глава тридцать седьмая — Что это была за тварь? — спросил Томас. Он не задавал этот вопрос вслух в течение тех трех часов, пока не общались с полицией. Но теперь, когда допрос закончился, наконец его озвучил. — Какая еще тварь? — удивилась Дебора. — Это был человек, Томас. — Она не была похожа на человека, — возразил он. — И двигалась совсем не как человек. И быть не может, категоричным тоном заявила Дебора. Это был человек. Наверное, странный, но это можно было понять уже потому, что он только что сотворил. Томас не мог сказать, чувствует ли Дебора ту уверенность, которую высказывает вслух, но сознавал, что она права. Они добрались до ресторана на углу, так больше и не увидев убийцу, судя по всему, удовлетворившегося тем, что запугал их до смерти. Найт и Миллер обратились к скептически настроенной вдове средних лет, живущей там, и женщина вызвала полицию. Томас был рад, что Дебора владел итальянским языком лучше, значительно лучше его. «В разговорнике не встретишь таких слов, как «маньяк-убийца» и «вампир». Томас не мог сказать, почему ему в голову пришло второе из них. Разумеется, он не верил в подобные вещи — и ни на минуту не думал, что Сато стал жертвой вампира. Вероятное дело было все в бледном облике убийц, в том, как он полз по камням, подобно крабу или пауку кровопийцы. К тому времени, как завершился допрос, полиция уже соорудила защитный навес над частью храма ЦРР. Это место было залито голубовато-белым светом десятка галогенных ламп. Все вокруг выглядело сюрреалистическим, словно пришедшим из грез. Слава богу, полицейские не просили Томаса снова взглянуть на тело и даже не предложили вернуться в комплекс. Их с Деборой допрашивали отдельно, но, освободившись, они сверили свои показания. Томас испытал особое облегчение, обнаружив, что оба не стали ни о чем умалчивать, поэтому их рассказы совпадали. Искренним оказался даже ответ на ключевой вопрос как бы мимоходом всплывший в словах курящего одну сигарету с другой переводчика, заданной в зале музея, где полиция развернула свой временный оперативный штаб. Вы были знакомы жертвы? Томас понимал, что любые расхождения между их с рассказами сразу тащит утащат обоих хвомот. Поэтому он честно рассказал полиции все о том, как Сато обыскал его номер в гостинице, о драке в амфитеатре сегодня утром, о предполагаемой связи с Сэдом, смерть которого в первую очередь и привела его в Италию. Переводчик по несколько раз проходился по каждому моменту, уточняя, отвечая на быстрые вопросы следователя. Все трое внимательно следили друг за другом, словно кружа в преддверии схватки. Следователь Каморанези был грузный мужчина с густыми черными усами и печальными глазами под тяжелыми веками. Как и переводчик, Он непрерывно курил и говорил низким, угрюмым голосом, как человек, настолько хорошо знакомый с самой отвратительной страной мира, что все этому давно надоело и перестало вызывать какие-то чувства. Напротив, переводчик молодой парень, так что из колледжа нервничал не меньше Томаса. В ходе долгой беседы зеленоватая краска ушла с его лица, но возбуждение осталось. Полицейским совсем не понравилось то, что вынужден был сказать им Томас. Его рассказ еще более усложнял и без того запутанное дело, и он это понимал. Им придется связаться с американцами, может быть, с Интерполом. Если Найт правильно понимал настроение Камуранези, следователь считал все это не имеющим отношения к делу. На его взгляд, речь шла о преступлении, совершенном психопатом. Бестолковый крестовый поход, предпринятый Томасом, тут ни при чем. И Найт не мог в этом винить. К концу допроса он уже и сам считал, что смерть Санта, по всей видимости, была лишь роковой случайностью. Вероятный пони следил за Томасом, может быть, за Деборой, однако это никак не было связано с его гибелью. Он просто оказался не в то время не в том месте стал жертвой маньяка. Томас с беспокойством сознавал, что подобный может случиться где угодно. Ничего этого полицейские прямо не сказали. Они сняли копию с паспорта Найта, он постоянно носил его с собой после вторжения в гостиничный номер. Спросили имена и контактные телефоны здесь и в США. Томас назвал Джима в Штатах и отца Джованни из в Неаполе. Следователь поднял брови, удивленный тем, что оба они священники. Но это тоже поразило это странное обстоятельство. Затем его просили оставить отпечатки пальцев, и Томас беспрекословно подчинился. Им было нечего скрывать. У него имелось не больше десяти минут на то, чтобы переговорить с Деборой, впрочем, он все равно не знал, что ей сказать. Быстро, повторив то, что сообщила полиция, Миллер назвала номер своего телефона. Томас его записал сомневаясь в том, придется ли им говорить когда-либо снова, когда и как они смогут болтать об истории и культуре, поскольку все то, что связывает их вместе, пропитано сквозь ужасами сегодняшнего вечера. После неискреннего прощания Томас сел в полицейскую машину, его отвезли в местное отделение. Там он в одиночестве двадцать две минуты прождал в темной комнате с окном расположенным так высоко, что помещение, запросто могла выполнять роль тюремной камеры. После чего его усадили в другую полицейскую машину, которая доставила Найта в гостиницу в Неаполе. Было уже два часа ночи. Томас уговорил дежурного администратора открыть бар несколько минут, чтобы взять пару бутылок пива. Он выпил его у себя в номере большими и жадными глотками сразу же, только закрыл за собой дверь. Затем Найт быстро разделся. И лег в кровать, надеясь на перекор всему, что он слишком устал и обойдется без сновидений.